Глава двенадцатая «Тим, что-то случилось?» «Ничего, за исключением того, что скоро ты попадешь в тюрьму». «С чего бы это? У меня зуб на зуб не попадал от нервного напряжения». «С того, что обязательно найдут еще свидетелей и сделают фоторобот детальнее». «Я не очень понимаю, при чем здесь я?» «При том, что убит бизнесмен, досье которого находится у тебя в квартире». Я думал, что ты работаешь в детективном агентстве, но ошибся. Зачем ты его убила? Кто это? Твой любовник? Тим, мы договаривались не лезть в дела друг друга. Я просто хочу тебе помочь. Рада, ты не знаешь, что такое тюрьма? Можно подумать, ты знаешь. Вообще-то я никого не убивал. Рада, кто ты?» Чем занимаешься, кроме того, что сидишь на подоконнике, смотришь на Кутузовский, пьешь вино, ешь шоколад и убиваешь любовников?» От последних слов я вздрогнула и подскочила на месте. «Отвали от меня, придурок!» Я бросилась в гостиную и тут же споткнулась о розы. Упала на цветы и закричала от того, что в лицо и руки вонзились шипы. Тем быстро ко мне подскочил, стал целовать мои ранки а затем очень терпеливо и достаточно долго ждал, когда я наревусь и успокоюсь. Чуть позже мы сидели на лавочке на Поклонной горе и смотрели на фонтаны цвета крови. Тим нежно меня обнимал и постоянно твердил о том, что все будет хорошо. «Я убила человека, а ты меня даже не презираешь», произнесла я словно во сне. «Наверное, у тебя на то были причины». Голос Тима слегка дрогнул. Но парень постарался скрыть нервозность. Он тебя бросил? Нашел другую? Может, ты от него беременна? Нет, мне просто за него заплатили. В смысле? Тим не сразу понял, что я имею в виду. Не понимаешь? Мне заплатили за его смерть. Как киллеру? Что-то типа того. Только киллерам платят намного больше. Я нахожусь слишком в большой зависимости. От кого? От определенных людей, которые сделали меня палачом. Я никогда раньше его не видела. Ты меня презираешь? Нет, я тебя люблю, твердо произнес Тим и, к моему удивлению, не убрал руку с моего плеча. Почему ты решила заработать именно таким способом? У тебя трудности с деньгами? Нет, не раздумывая, ответила я, я живу на всем готовом. Тогда в чем проблема? Немного помолчав, я прижалась к Тиму сильнее, не сводя глаз с кровавого фонтана. «Тим, я не знаю, кто я. Сколько мне лет? Какое мое настоящее имя и чем я занималась? Я вообще о себе ничего не знаю. По телевизору передали, что мне 24-25 лет. Мне тоже хочется в это верить. А вдруг я старше, просто выгляжу моложе?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Меня нашли в лесу с огнестрельной раной в груди. А я-то все не решался спросить, откуда у тебя шрамы. Благо, пуля прошла на вылет. Меня нашел без сознания лесник, принес в свою старушку и выходил. Поил различными отварами, а его жена колдовала и смазывала мои раны своими колдовскими целебными настоями. Я жила у них около четырех месяцев, набрала сил, выздоровела. Но самое страшное то, что я потеряла память. Эти добрые люди до последнего верили и надеялись, что память ко мне вернется и я хоть что-нибудь вспомню. Но этого не произошло. Перед тем, как застрелить, меня очень сильно ударили по голове. Лесник сказал, что у меня очень серьезная черепно-мозговая травма. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Нет». Я покачала головой и сжала руку Тима посильнее. Только очень смутно вспоминаю паренька-старшеклассника. Думаю, он был моей первой любовью. Толком ничего не помню, но знаю, что мы расстались. Сама не пойму, почему этот маленький кусочек жизни врезался в память. А может, это просто видение? И ничего этого не было? Жена лесника назвала меня Радой. Я достала трясущимися руками сигарету и закурила. Тим сидел, не шевелясь. Лесник объяснил, что память пропала из-за удара по голове, шока и очень серьезного стресса. У меня не осталось воспоминаний. Вообще память как ластиком стерли. Помню все только после того момента, как меня нашли и выходили. Ты у врачей наблюдалась? Кира показывала меня какому-то специалисту. Он сказал, что прогноз неясен. Может память восстановится, а может и нет. Когда я поняла, что ничего не помню, Я замкнулась в себе. В медицине это называется ретроградная амнезия. Это выпадение из памяти событий, предшествовавших болезни. Я слышал, для лечения амнезии нужен медикаментозный курс. Еще это лечится гипнозом. В любом случае надо советоваться со многими специалистами. Нужно пробовать всевозможные методы. Медицина может определить, от чего именно ты потеряла память. Рада, а может быть ты побывала в гостях у инопланетян? которые потом стерли тебе все воспоминания? Не смешно. Извини, не хотел тебя обидеть. Уж лучше бы я побывала у инопланетян, чем получить сегодняшнюю мою жизнь. Первое время я чувствовала себя запуганным зверьком. Не девушка, а просто зомби. Потерять информацию о себе – значит потерять себя. А для человека нет ничего страшнее, чем исчезнуть как личность. Просто однажды очнуться – И перестать существовать. Первое время я так мечтала вернуть потерянное прошлое, родных и прежнюю жизнь. Мне очень хотелось найти свой дом. Рада, тут главное не паниковать. Я слышал, память у человека при подобных случаях не исчезает бесследно. При амнезии она блокируется. Мне кажется, что у тебя не восстановилась память, потому что тобой практически никто не занимался. Хоть что-то же ты должна вспомнить. Может быть. В памяти осталась только первая школьная любовь. Маленький кусочек жизни. Не помню ни города, ни школы, а только смутные очертания одного мальчишки. Увы, больше ничего вспомнить не могу. Но при этом знаю, что умею водить машину, плавать, а когда увидела компьютер, села и автоматически стала работать, хотя раньше утверждала, что никогда с ним дела не имела. Было время, когда я жаловалась на постоянные головные боли, А сейчас это прошло. Говорят, во время релаксации медицинских процедур многие вспоминают прошлое. Тим как мог пытался вселить в меня надежду. «Ты ведь как-то узнала, что Кира твоя тетя?» «Да никакая она не тетя, а совершенно посторонний мне человек. Получается, ты меня обманула? А что я могла сказать первому встречному?» «Одно радует. Теперь ты меня первым встречным не считаешь». Прожив в лесу четыре месяца в замечательной семье, я попросила лесника отвезти меня в ближайший населенный центр в отделении милиции. Пришло время узнать, кто я такая. Лесник с женой очень расстроились, ведь я для них была вместо дочери. Собирала ягоды, варила компоты и даже научилась охотиться. Прощалась я с ними очень тяжело. Сердце кровью обливалось. Ближе и роднее их у меня никого не было. Лесник привез меня в ближайшее отделение милиции и честно рассказал, что нашел меня в лесу несколько месяцев назад с огнестрельным ранением и черепно-мозговой травмой. Сказал, что я ничего не помню, ни имени, ни фамилии, ни того, что было со мной раньше. При этом не веду себя как первобытный человек, не спрашиваю, для чего нужны вилки, ложки и как включать приемник. Все это я отлично знаю. Инстинкты и рефлексы у меня хорошо сохранены. Пропала память на людей и события, которые были до ранения. И ещё добавил, что моя амнезия требует тщательного изучения. Нужно найти моих родных и показать меня хорошим специалистам. Милиционер странно посмотрел на меня и сказал, что никаких сведений о том, что в Тверской области кто-то разыскивает без вести пропавшую, похожую на меня девушку, нет. Видимо, я из других мест. Пообещал обязательно сделать запрос. После того, как лесник уехал, пожилой участковый сообщил, что не может оставить меня ночевать в отделении, ведь я не преступница, ничего не натворила, и повел в свой дом. Там-то я и познакомилась с Кирой. А она как там очутилась? Участковый оказался ее отцом. Кира приехала на недельку отдохнуть из столицы. Так мы и познакомились. Когда я увидела ее роскошную машину, то попросилась за руль и обнаружила, что умею отлично водить. В первые два дня мне показалось, что я нашла подругу. Как жестоко я ошиблась. Этот дом стал для меня настоящей тюрьмой, а Кира — надзирательницей. Жизнь в лесу показалась мне раем. Вскоре отец Кира сказал, что, наконец, ему удалось выяснить, кто я такая. Правду уточнил, что это не из официальных источников. Объяснил, что в прошлой жизни... «Я торговала наркотиками, и меня разыскивают, чтобы потребовать должок». «Ты поверила?» «Тогда да». И страшно перепугалась. Мне сказали, что моя амнезия в большей степени вызвана тем, что я долгое время употребляла наркотики. Однажды меня решили отправить как наркокурьера, чтобы переправить партию в другой регион. Я взяла наркотики и решила кинуть тех, кто дал мне задание». В общем, присвоила все себе. Искала, кому можно выгоднее продать. В результате меня нашли, отвезли в лес, думали, что убили. Когда я все это услышала, у меня началась истерика. Кира сказала, что братва по-прежнему меня ищет. Потому что один из отморозков приехал на следующий день, решив все таки закопать труп, но увидел, что его нет. Партию наркотиков так и не нашли». Еще она сказала, что никто не знает моего настоящего имени, так как я жила и торговала наркотой в деревне, в старом доме. В той деревне много заброшенных домов. Все наркоманы звали меня не по имени, а по кличке. Доза. Я круглая сирота, беспризорница, бывшая вокзальная попрошайка. После того, как у меня закончилась истерика, Кира предложила мне не делать официальный запрос через милицию. Мол, когда узнаю свое имя, фамилию и возраст, «Мне легче не станет. Меня или прикончат свои, или сдадут ментам, и я сяду за наркоту. У братвы среди ментов много своих людей. Тогда я пожалела, что осталась жива. Лучше бы лесник не находил меня в том лесу». «Водила», — прошептал Тим. «Кира сказала, что поможет мне устроить новую жизнь, если я окажу ей одну услугу. Помогу избавиться от одного очень нехорошего, по ее словам, человека. Я помолчала, смахивая слезы. Помню, как стояла перед ней на коленях, просила не возвращать меня в прежнюю наркоманскую жизнь, а вернуть в лес. Но Кира сказала, что не знает, где именно живет лесник, а если я пойду сама, то заблужусь. Одним словом, она уговорила меня начать новую жизнь и забыть обо всем. Я была точно слепой котенок, ничего не помнила, верила каждому слову и в рот заглядывала женщине, пообещавшей мне помочь. «Ну и сука же это Кира!» – буркнул Тим. Я тяжело вздохнула и продолжила. Кира привезла меня в Москву, поселила на Кутузовском, дала все, что я имею, пропустила через руки визажистов и стилистов, придумала мне сексуальный имидж и даже сделала новые документы, паспорт и права. Правда, я не знаю, настоящие они или нет. На имя Рады Селезневой. Кира уверяет, что все документы настоящие, но я не знаю, так ли это. Правда, когда меня останавливали гаишники для проверки документов, никаких претензий с их стороны не было. Моя машина оформлена на другого человека. Я езжу по доверенности. В общем, в этой жизни ничего своего у меня нет, но я могу пользоваться кое-какими благами. И что дальше? Кира привезла меня в Москву и напомнила о том, что я должна выполнить ее поручение. Рассказала об очень нехорошем человеке, который якобы надругался, а, прочее говоря, изнасиловал ее племянницу. Мол, этот человек откупился от правосудия, и в благодарность за все, что Кира для меня сделала, я должна оказать небольшую услугу, убрать его. Помню, как вечером я сидела на полу, закрыв лицо руками, плакала и убеждала Киру, что не смогу убить человека. Тогда она напомнила о людях, которые ищут меня, чтобы расправиться. А еще она так театрально, с болью в голосе, рассказывала о своей племяннице, которая потеряла смысл жизни, что я, дура, поверила. «Ты убила». Слова Тима прозвучали не как вопрос, а как утверждение. «Да, я научилась молниеносно и даже профессионально делать быстрый укол в шею». Первой жертвой оказался симпатичный мужчина, абсолютно не похожий на насильника. Но у меня было четкое задание – его убрать. Я столкнулась с ним, когда он выходил из лифта, где я его поджидала. Я сделала так, что мы слегка столкнулись плечами, выронила сумочку и закричала. Он остановился, сел на корточки, чтобы помочь мне собрать все, что я растеряла. После этого мы познакомились, выпили вместе кофе. Он расслабился и получил свою порцию яда. Я помолчала, пытаясь собраться с мыслями. Я думала, мне придется убить всего один раз. И когда Кира заявила о второй жертве, наотрез отказалась это делать. Тогда она приехала в квартиру с двумя амбалами, которые чуть не отправили меня на тот свет, и заявили, что теперь я буду работать на их хозяина. И только тогда я поняла, что меня просто подставили, а человек, которого я убила, «Никакой не насильник». «А ты когда-нибудь видела своего хозяина?» «Нет». Только разговаривала по телефону. Кира показала мне снимки, на которых были изображены я и моя первая жертва. В общем, меня пообещали засадить далеко и надолго, стоит снимкам попасть в правоохранительные органы. Фактически, мне не оставили выбора. С тех пор меня превратили в машину для убийства. «Я охочусь за определенными людьми» и безжалостно их убиваю. Правда, сейчас я уже поняла, что история о том, что в прошлой жизни я была сиротой-наркоманкой, придумана Кирой и ее отцом. Сфабрикована от начала до конца. Я прекрасно вожу машину, наты с компьютером, знаю правила светского этикета, разбираюсь в спиртных напитках, могу рассказать о многих странах, хотя совершенно не помню, когда там была, и владею двумя языками. Не слишком ли много для безродной девушки, которая жила в заброшенном доме и торговала наркотиками? Тебе беззастенчиво врали. Когда я это поняла, было слишком поздно. Теперь ты меня точно презираешь. Я вздохнула, встала с лавочки и пошла прочь.